Вдруг Пастухов почувствовал, как с ним повторяется то, что он испытал, когда Алеша, убегая, скрылся из виду, и он остался один. Его охватывала слабость, и вместе с нею двоились и троились торопливые картины его представлений. Он с усилием отвалил от стены ящик, сел на него, облокотился на колени и заметил, что... Подергиваются пальцы. Склерозик пошучивает, Александр Владимирович. Сказал он себе, но шаловливый сарказм не мог остановить его сбившихся мыслей. Опять как было в комнате для приезжающих, ему стало казаться, что все от него уходят. Ушел сын, уходил на глазах Толстовский дом. Вот так же уходили Ростовы, покидая Москву. Укладывались, увязывались узлы, спешили, что взять, что бросить, именно так, как сейчас в этом доме, что бросить на погибель, оставить ему. Он приближается к воротам, как близился тогда другой он со своими двунадесятью языками. Но какой миг был тогда переломом? Ведь бросили, оставили и самую Москву. Пожар. Неужто сожгут и теперь? Неужто сдадут? Ведь все как тогда. Молодые уходят на войну, старые от войны оплакивают то, что бросают. Разве нынче иссякли слезы? В семьях плачут, как плакали у Ростовых. Но если все как тогда, значит отстоим, пересилим? Ведь. Верит же Алеша? Как странно. Глядя в прошлое, Толстой увидел в нем наше сегодня, а это сегодня было для него будущим. Но если он разгадал это сегодня, значит, он знает наше завтра. Как же Пастухов осмелился подумать, что Толстой не был провидцем? Алеша прав. Его отец пришел сюда, чтобы прикоснуться к самому драгоценному в своей жизни. Пришел за поддержкой своего духа, за решающим советом, как ему быть. Что делать в этот час одинокому пастухову? О чем он думал, вдруг решив заехать в Ясную Поляну? Он думал, что если бы пришел к Толстому юношей, саратовским реалистом, то, наверное, спросил бы о том, о чем тогда считалось нужным и приличным спросить Толстого, о смысле жизни и о том, как спастись. И, может быть, Толстой, поговорив с ним, записал бы вечером у себя в дневнике, что вот, мол, выходил, говорил обыкновенно, и что приезжал саратовский реалистик, глупый и, кажется, нечистый. Если бы Пастухов пришел к Толстому в год своей затеплившейся столичной славы, когда театры стали играть его пьесы, в последний год жизни Толстого, то, наверное, уже постеснялся бы спрашивать его о таких глупостях, как смысл жизни, зная заранее ответ старца, зная, что тот выйдет, как оптинский Тихон, как Засима, и привычное, говоря свое обыкновенное, повторит наставление о Царстве Божьем внутри нас. Наверное, тогда, в тот год, пастухов постеснялся бы, разговора еще больше из-за боязни что толстой сразу разгадает фальш желание петербургского драматурга спасти свою душу ненужность для него советов и тщеславность его прихода потому что пастухов действительно не мог нуждаться тогда ни в чем от старца кроме того чтобы в багаже своего тщеславия иметь историю поездки в ясную поляну и по временам казать багаж в столице, был где у Толстого, и Толстой говорил где со мной. Но что было бы, если бы теперь, в этот час сорок первого года, Толстой был бы жив, и, выйдя из дома, глянул бы на пришельца Пастухова под деревом бедных. О чем спросил бы его Пастухов, и что сказал бы в ответ старец? Может, Алеша и впрямь угадал правду. Может, Толстой сказал бы просто. Если ты способен стать у пушки и полить из нее, как полил в 805 году капитан Тушин, иди и пали во славу земли русской. И, может быть, спросил бы вдобавок, зачем ты, пастухов, ходишь и выспрашиваешь, когда сам знаешь, что сейчас человек должен делать. И так далее, или теперь, в сорок м Толстой добавил бы к тому, что уже сказал, «Срам тебе, пастухов!» И вот, зная все это, пастухов не мог не прийти сюда, ни сидеть здесь, ни думать о передуманном. Он пришел, как приходит иногда на отцовскую могилу, которую забросили, чтобы поразмыслить о себе, чтобы почувствовать себя во всю силу своего сердца. «Укажи, укажи», — думал он, обращаясь к Толстому, — «дай мне отеческий совет. Ты мог бы ведь быть мне отцом, если бы я был другим, если бы с начала жизни я был всегда честен, прямо и смел». Он опять увидал расставленные своей фантазией по комнате вещи, совсем рядом с собой стол, низенькую скамью перед ним, Свечу. Пламя чуть-чуть вздрагивало над фитилем свечи, потрескивая и изредка наклоняясь, как будто на него кто-то тихо дышал. И с ясностью внезапной пастухов разглядел низко опустившуюся над столом бородатую голову с огромным ухом и лбом в жилах, веточками сбегавших темным насупленным бровям. Толстой сидел сгорбившийся в длинной холщовой блузе, обнимавшей колени, подложив одну ногу под себя. Он легко и так порывисто двигал рукой по листу бумаги, будто не писал, а быстро штриховал строки тонкими в волосок черточками, и только нет-нет слышалось, как вспискнуло перо. Пастухов боязливо поднялся и начал, пятясь, отступать на цыпочках к двери. Толстой продолжал писать. Дверь стояла отворенной, пастухов нащупал каблуком порог, перешагнул через него и, осторожно захватив ручку, захлопнул перед собой дверь. Он услышал, как от удара загудело под сводами, и в этом Гулком гудения раздался высокий, жутко знакомый по лесной встрече голос. «Кто там?» Пастухов швырнул за собой вторую дверь, пробежал к комнатой доктора, выскочил в коридор и прислонился к книжному шкафу. Приказательный, но почти веселый громкий крик донесся к нему из передней. «Споднись его, бери, споднись!» Потом послышался частый топот по ступеням лестницы, и женщина незвонко от хрипоты закричала. «Не надо выносить из дома! Это в подвал, в подвал!» У Александра Владимировича стучало в висках. Стук был частый, звоном отдававшийся в затылке и ушах. Он постоял еще, выжидая, чтобы прошел стук, затем подвинулся к косяку, и с опаской заглянул туда, откуда минуту назад выскочил. Там ничего не изменилось. Дверь в комнату со сводами была закрыта. Снова зашумели в передней, он вздохнул. — Вывезут из дома все, останутся одни привидения, — сказал он с усмешкой над самим собой и стал пробираться коридором на шум в передней женщины с девушками разговаривали у зеркала и когда появился пастухов смолкли расступились чтобы дать пройти между упакованных вещей и стали с любопытством оглядывать его мария петровна вновь в своей опояске и скатерти стараясь подобрать выпачканный ее край сказала что если угодно александр владимирович может подняться наверх Он отговорился усталостью и тем, что ей некогда с ним заниматься. — Что вы, что вы! — запротестовала она и тут же начала извиняться. — Правда, ведь ничего как следует не покажешь. Все сдвинуто либо уложено. Все не так. — У нас к вам, — добавила она, несмело всматриваясь в глаза Пастухова, — у нас большая просьба. Он догадался, она не могла не выполнить положенной программы. Она выдвинула ящик под зеркальника достала толстую книгу в лист величиной. Напишите, пожалуйста, на память. Ну, несколько слов. Только где бы вам удобнее. Вот здесь, — показал он на лестницу. — Что вы, такая правая пыль! — говорила она, в то же время развязывая на себе необычный передник и застилая им ступеньки. Она тотчас вышла на голоса, долетевшие снаружи, а Пастухов присел, раскрыл и принялся перелистывать книгу. Запись, попавшаяся ему, была помечена 22 вторым числом июня. И он подумал, первый день, день, когда грянуло то, что сейчас грозит этому дому. Он пробежал взглядом чистосердечные изъявления экскурсии учеников школы города Москвы. Его растрогало прилежание, с каким был графически выведен трехзначный номер школы. Ученики, вероятно, любили школу под внушительным номером, и честь вывести эту цифру в важной книге поручили товарищу с самым красивым почерком. Наверное, когда ехали сюда, дети еще не знали, что разразилось ранним утром в далеком Бресте, иначе родители не пустили бы их из Москвы с экскурсии. Когда они возвращались домой, их маленькие сердца бились уже по-другому. С каждым месяцем книга словно все больше теряла свою музейную выправку. Старая Орловская дорога становилась военной и кто только не завернул с нее немного в сторону и не увековечил себя лихим рощерком в яснополянских анналах. Пастухов на секунду улыбался образцу истой галантерейности какого-нибудь воентехника первого ранга, который, отправляясь на фронт, мимолетным проездом заехал в давно мечтаемую ясную поляну, в имение Льва Толстого. Но это еще шел июль. Тяжелым августом отяготилось военное слово, и ближе оно стало к делу, и черствая, слышалась пастухову сила за краткой страхой. Жаль, что не мог видеть все ценности в настоящее время из-за ненавистного Гитлера. Да будет он уничтожен. Но наступил сентябрь, месяц... Три крат умноженных жертв, и горе стало скупо на громкие речи. Личный состав военно-санитарного поезда 93 уносит с собой воспоминания о великом соотечественнике. И вот заключительная концовка на чистой странице: как присяга на готовность отдать жизнь за счастье народа, которому служил Толстой, и подписи. Да, подписи четырех бывших последними в доме. Вот третий рука сына. А, он подписывается Алексей Пастухов. Полностью Алексей, чтобы не смешивали с Александром. Бог мой, он не хочет, чтобы его приняли за отца. Неужели он не прощает мне моей вины? К счастью, он сейчас понял, что я признаю вину. Алексей, Алешка, он готов отдать свою жизнь. Но разве смысл в том, чтобы ее отдать? Неужели я не отдал бы свою жизнь, когда бы знал, что это чему-нибудь послужит, кроме смерти? Что за пользу принесет Алексей своей смертью? Пастухов придержал размышление, дойдя до этого вопроса и потом насмешливо спросил себя, «А что за пользу приношу я своей жизнью?» Почти в тот же момент, когда он так уничижительно о себе думал, с лестницы обрушился на него предупреждающий окрик, «Позволь!» Он обернулся и увидел высоко над собой кудлатого черномазового знакомца. Мужичок, свернув голову на одно плечо, На другом нес ящик, с трудом переставляя по ступеням напряженные в коленях ноги. Два чувства сразу всколыхнулись в груди пастухова. Одно было обидным «шпиона поймали», — вспомнил он горько. Другое переполнило его тревогой «позволь». Этот голос вокзальных перронов, береговых пристаней, дебаркадоров, пароходных палуб причальных портовых стенок, где народ толпится в ожидании скорого отъезда, где расстаются, прощаются, где люди покидают одну жизнь и откуда уходят в другую. Позволь голос тяжелой работы ради нетерпящего проволочек дела, голос требований работы, чтобы ей не мешали. Пастухов поднялся, захлопнул книгу и протянул ее одной из девушек у зеркала, продолжавших смотреть на него, пока он сидел. Девушка затрясла русами-букольками на висках и с таким испугом отшатнулась назад, будто ей предложили что-то недопустимое. «Вы не написали?» — спросила она, едва слышно. «Лучше, чем написали здесь» кто был передо мной, не напишешь. Хотя бы вашу фамилию. Фамилия моя здесь есть. Пастухов положил книгу на подзеркальник, сильно припечатал по ней раскрытые ладони, точно говоря, быть посему, сказал прощайте и ушел. На крыльце Мария Петровна, загораживая протянутую рукой дверь, увещевала красноармейцев, окруживших ее подковкой и требовавших, чтобы им показали дом, она выпустила из двери пастухова, снова протянула руку, не переставая уговаривать. Но я же объясняю вам, сейчас будем выносить вещи. Видите, пришли сразу две машины. Боец постарше других, взмахивая сложенной пилоткой, В красной от загара руке грубым голосом сказал, — Разве мы не понимаем? Пройдем раз и все. — Не чай пить, сами на колесах, — сказал еще кто-то. Сержант, твердо и широко расставивший ноги, хмурил гладкое с едва затененное верхней губой лицо и упрямо глядел в глаза Марии Петровны. Вдруг он скосил взгляд на Пастухова, дерзко подмигнул ему и произнес отчетливо расставленные, как на военных занятиях, слова. — Для бойцов, значит, у вас эвакуация, а вот для товарища штатского эвакуации нет. Мария Петровна оглянулась на Пастухова. Растерянность совестливого человека, которому надо было выйти из неловкого положения, мелькнула у ней во взоре но она решила не сдаваться. «Товарищ здесь как раз по поводу эвакуации и может может подтвердить, что экскурсии мы больше не водим». «Товарищ эвакуатор», — резко сказал сержант, с неожиданным треском сдвигая каблуки, «разрешите провести экскурсию бойцов по дому-музею товарища Толстого». Пастухов засмеялся. И бойцы, приняв его смех за одобрение сержантской выходки, тоже, смеясь, начали шумно обступать его тесня Марию Петровну. Она подняла голос. «Вы же военные люди и мешаете работе. Это военная работа. Как вы не понимаете, в музее нечего больше показывать. Разве только стены. А хоть бы стены. Проживал то в них какой человек?» – проговорил боец с пилоткой в руке. Вот именно какой человек требовательно и почти в слезах обиды посмотрела на бойца Марии Петровны. Вызов осветил ее лицо, и, видно, сама не ожидая этого, она закричала. Не осматривать надо, а защищать эти стены. Стало очень тихо, и глаза всех тяжело обратились к женщине. Свет ее измученного лица быстро меркнул, и вокруг как-то потемнело. Трудно было одолеть эту тишину и это потемнение грубому голосу бойца, когда он слегка хлопнул пилоткой по ладони и выговорил. «А мы что, отказываемся?» С каким-то неестественным усилием он медленно подтянул кожей лба выгоревшие свои брови, и серым взглядом из-под них прошелся по товарищам. Они все, как только прозвучал этот голос, отвели глаза от женщины на него и смотрели открыто и сурово. Тогда рука Марии Петровны, которая она загораживала вход, опустилась. — Ну, идите скорее, — тихо сказала она, — я сейчас приду к вам. Они молча сгрудились. Сержант взметнул и голову кверху, зачем-то оттопырил губы, потом твердо сдавил их и, разжав негромким взрывом звука «П», скомандовал «Пилотки снять». Он опять, но на этот раз мальчишески озорно, подмигнул пастухову и вошел первым в дом. За ним по привычке, безобидно наваливаясь друг другу на спины, и чтобы не давить ног, шаркая подошвами, тесным роем стали втягиваться в дверь красноармейца. Пастухов глядел на их выстреженные затылки, на малиновые раковины ушей, большие покатые плечи, шинелей, выленивших, как осенние мхи, и сердце его билось ясно слышными ударами, точно набирая в запас силы. Мария Петровна терла глаза непросыхающим своим платочком. Когда последний боец вошел в дом, она тоже посмотрела ему вслед. «А вот их не учат закрывать за собой двери», — сказала она, не порицающе, а как бы виновато и детски всхлипнула. «Вы не знаете, как больно видеть сейчас посетителей. Вас особенно почему-то. Извините». Грузовики один за другим завели моторы, чтобы подъехать к крыльцу задними откинутыми бортами кузовов. Пастухов наклонился к Марии Петровне и постарался перекричать шум. «Спасибо вам за все!» — Ах, зачем вы это? Что вы? — вскрикнула она в ответ. — Вам спасибо. И обеими горячими ладонями обхватила его руку. Пастухов пошел к той аллее, на которой простился с Алешей. Моторы перестали трещать, и тотчас долетел до него перепуганный возглас Марии Петровны. — Клумба! Зачем же вы наехали на Клумбу? Наверное, шоферский невозмутимый голос отозвался ей вразумляюще. «Чудило, человек! Ты посмотри, что на шоссе творится! Клумба!» Пастухов не оборачивался. Он миновал аллею, свернул на дорогу между садов с неожившими после лютых предвоенных зим яблонями. Ему казалось, душа его успокаивается. Она могла бы испепелиться от тревог этого утра. Но, хотя ему представлялось, что все утро было для него трагичным, он не испытывал страдания. Наоборот, чем дальше позади оставался усадебный дом, тем прозрачнее становились его чувства, соединяясь с душистой, прохладной осенью в ее многоцветно-металлических красках. Он думал, как много на свете хороших людей, и что, наверное, только хорошие люди будут решать судьбу событий. Что как ни страшны эти события, хорошие люди их не страшатся, а ведь очень вероятно, что самое главное в жизни ничего не страшится. Ему виделся Алеша, бегущий с прижатыми к бокам локтями, виделись сгрудившиеся в рой красноармейцы и похожий на цыгана-мужичок, и Настюша с башмаками на веревочке через плечо. Он даже сожалел, что сам не такой же хороший, как они все. И особенно сожалел, почему он не такой, как человек, явившийся его фантазией в лесу и в комнате под сводами. Но сожаление не причиняло ему никакой муки. Оно было непрестанным током раздумий, бежавшим в мозгу по привычке о чем-нибудь думать. Он нечаянно вынул из кармана комок бумаги и не сразу понял, что это такое, но, вспомнив, бросил бумагу далеко прочь. Невольно следя за ее полетом, он заметил прибитую к высокому стволу липы дощечку стрелкой, отточенную с одного края. Он подошел ближе и прочитал к могиле. Он стоял на повороте дороги от садов к лесному участку, он знал, что имя этому лесу старый заказ, знал, что пойдет сюда и почему надо пойти. Но ему захотелось вернуться. Он будто испугался возврата потрясений, от которых только что опомнился. Он ждал, что особая встреча, предстоявшая ему в старом заказе, произойдет в каком-то лирическом строе. Может быть, грустно, задумчиво, но музыкально и не нарушит ясности осеннего мира, спустившегося на его душу. Его встретила дощиная топором сработанная вывеска на липе, и он ненавистно от нее отвернулся. И все-таки он не уходил. Он увидел, что будет с ним, когда он покинет ясную поляну. Легко будет врать кому угодно, что он преклонил голову там, где это положено делать. Но кто поверит правде, что он постоял на меже старого заказа, повернулся и уехал домой. Он не турист и нет нужды перед кем-то отвечать, выполнил он маршрут путеводителя или нет. Но перед собой он ответит. Это преступление не отдать долг праху, которому пришел. Пастухов встряхнулся и овладел собой. Его мысли приобрели афористический характер, свойственный тем мгновениям, когда он в чем-нибудь себя убеждал. «Прах — тот же дух, раз без него не существует духа», — сказал он. Ему понравилась фраза, и сейчас же выложилась в голове другая. «Пойду просить прощения» что я не такой, каким мне хочется быть. И он пошел в старый заказ. Он шел и чувствовал себя опять яснее, легче, и даже спросил себя с обычной пастуховской улыбкой на серьезном лице. — Интересно, между прочим, Александр Владимирович, где вы сегодня будете кушать?